Четвертое. Теперь, когда они шли по гигантской черной ленте, Шестипалый видел, что затворник сказал ему правду Действительно, мир, который они покинули, медленно двигался вместе с этой лентой относительно других неподвижных космических объектов, природы которых Шестипалый не понимал, а светила были неподвижными. Стоило сойти с черной ленты. И все делалось ясно. Сейчас оставленный ими мир медленно подъезжал к зеленым стальным воротам, под которые уходила лента. Затворник сказал, что это и есть вход в цех номер один. Странно, но Шестипалый совершенно не был поражен величием заполняющих вселенную объектов. Наоборот, в нем скорее проснулось чувство легкого раздражения. «И это все», — брезгливо думал он, — Вдали были видны два мира, подобных тому, который они оставили. Они тоже двигались вместе с черной лентой и выглядели отсюда довольно убого. Сначала Шестиполый думал, что они с затворником направляются к другому миру, но на полпути затворник вдруг велел ему прыгать с неподвижного бордюра вдоль ленты, по которому они шли, вниз, в темную бездонную щель. «Да мягко!» — сказал он Шестипалому, но тот шагнул назад и отрицательно покачал головой. Тогда затворник молча прыгнул вниз, и Шестипалому ничего не оставалось, как последовать за ним. На этот раз он чуть не расшибся о холодную каменную поверхность, выложенную большими коричневыми плитами. Эти плиты тянулись до горизонта, и Шестипалый первый раз в жизни Понял, что означает слово «бесконечность». «Что это?» — спросил Шестипалый. «Кафель», — ответил Затворник непонятным словом и сменил тему. «Скоро начнется ночь, а нам надо дойти вон до тех мест. Часть дороги придется пройти в темноте». Затворник выглядел всерьез озабоченным. Шестипалый поглядел вдаль и увидел далекие кубические скалы нежно-желтого цвета. Затворник сказал, что они называются ящики. Их было очень много, и между ними виднелись пустые пространства, усыпанные горами светлой стружки. Издали все это походило на пейзаж из забытого детского сна. «Пошли», — сказал затворник, и быстрым шагом двинулся вперед. «Слушай», — спросил Шестипалый, скользя по кафелю рядом, «а как ты узнаешь, когда наступит ночь?» «По часам», — ответил затворник, «это одно из небесных тел. Сейчас оно справа и наверху. Вот тот диск с черными зигзагами». Шестипалый посмотрел на довольно знакомую, хоть и не привлекавшую никогда его особого внимания деталь небесного свода. «Когда часть этих черных линий — «Приходит в особое положение, о котором я расскажу тебе как-нибудь потом. Свет гаснет», — сказал затворник. «Это случится вот-вот. Считай до десяти». Раз, два, начал шестипалый, и вдруг стало темно. «Не отставай от меня», — сказал затворник. «Потеряешься». Он мог бы этого не говорить. Шестипалый чуть не наступал ему на пятки. Единственным источником света во Вселенной остался косой желтый луч, падавший из-под зеленых ворот цеха номер один. Место, куда направлялись затворник с шестипалом, находилось совсем недалеко от этих ворот, но по уверениям затворника было самым безопасным. Видна осталась только далекая желтая полоса под воротами, да несколько плит вокруг. Шестипалый впал в странное состояние. Ему стало казаться, что темнота сжимает их с затворником так же, как недавно сжимала толпа. Отовсюду исходила опасность, и шестипалый ощущал ее всей кожей, как дующий со всех сторон одновременно сквозняк. Когда становилось совсем не в от страха, он поднимал взгляд с наплывающих кафельных плит на яркую полоску света впереди, и тогда вспоминался социум, который издалека выглядел почти так же. Ему представлялось, что они идут в царство каких-то огненных духов, и он уже собирался сказать об этом затворнику, как тот вдруг остановился и поднял руку. «Тихо», — сказал он, — «крысы, справа от нас». Бежать было некуда. Вокруг... Во все стороны простиралось одинаковое кафельное пространство, а полоса впереди была еще слишком далеко. Затворник повернулся вправо и принял странную позу, велевшись тепалому спрятаться за его спиной, что тот и выполнил с удивительной скоростью и охотой. Сначала он ничего не замечал, а потом ощутил скорее, чем увидел, движение большого быстрого тела в темноте. Оно остановилось точно на границе видимости. «Она ждет, — тихо сказал затворник, — как мы поступим дальше. Стоит нам сделать хоть шаг, и она кинется на нас». «Ага, — кинусь, — сказала крыса, выходя из темноты, — как комок зла и ярости, как истинное порождение ночи». «Ох! — вздохнул затворник, — одноглазка!» «А я уж думал, что мы правда влипли. Знакомьтесь!» Шестипалый недоверчиво поглядел на умную коническую морду с длинными усами и двумя черными бусинками глаз. «Одноглазка!» — сказала крыса и вильнула неприлично голым хвостом. «Шестипалый!» — представился Шестипалый и спросил. «А почему ты одноглазка, если у тебя оба глаза в порядке?» «А у меня третий глаз раскрыт», — сказал Одноглазка, — «а он один». «В каком-то смысле все, у кого третий глаз раскрыт, — Одноглазые». «А что такое?» — начал Шестипалый, но затворник не дал ему договорить. «Не пройтись ли нам?» — галантно предложил он Одноглазке. «Вон до тех ящиков. Ночная дорога скучна, если рядом нет собеседника». Шестипалый очень обиделся. «Пойдем», — согласилась Одноглазка, и, повернувшись к Шестипалому боком, только теперь он разглядел ее огромное мускулистое тело, затрусило рядом с Затворником, которому, чтобы поспеть, приходилось идти очень быстро. Шестипалый бежал сзади, поглядывая на лапы Одноглазки и перекатывающиеся под ее шкурой мышцы, думал о том, чем могла бы закончиться эта встреча, не окажись Одноглазка знакомой Затворника». и изо всех сил старался не наступить ей на хвост. Судя по тому, как быстро их беседа стала походить на продолжение какого-то давнего разговора, они были старыми приятелями. «Свобода? Господи! Да что это такое?» спрашивала одноглазка и смеялась. «Это когда ты в смятении и одиночестве бегаешь по всему комбинату, в десятый или в какой-то уже раз, увернувшись от ножа? Это и есть свобода?» «Ты опять все подменяешь», — отвечал Затворник. «Это только поиски свободы. Я никогда не соглашусь с той инфернальной картиной мира, в которую ты веришь. Наверное, это у тебя от того, что ты чувствуешь себя чужой в этой вселенной, созданной для нас». «А крысы верят, что она создана для нас. И это не к тому, что я согласна с ними. Прав, конечно, ты». но только не до конца и не в самом главном. Ты говоришь, что эта вселенная создана для вас? Нет, она создана из-за вас, но не для вас. Понимаешь? Затворник опустил голову и некоторое время шел молча. «Ладно», — сказала Одноглазка, — «я ведь попрощаться. Правда, думала, что ты появишься чуть позже, но все же встретились». «Завтра я ухожу». «Куда?» «За границы всего, о чем только можно говорить. Одна из старых нор вывела меня в пустую бетонную трубу, которая уходит так далеко, что об этом даже трудно подумать. Я встретила там несколько крыс. Они говорят, что эта труба уходит все глубже и глубже». и там, далеко внизу, выводят в другую вселенную, где живут только самцы богов в одинаковой зеленой одежде. Они совершают сложные манипуляции вокруг огромных идолов, стоящих в гигантских шахтах. Одноглазка притормозила. «Отсюда мне направо», — сказала она. «Так вот, еда там такая? Не расскажешь». А эта вселенная могла бы поместиться... в одной тамошней шахте. «Слушай, а хочешь со мной?» «Нет», — ответил затворник. «Вниз — это не наш путь». Кажется, в первый раз за все время разговора он вспомнил о Шестипалам. «Ну что ж», — сказала Одноглазка, «тогда я хочу пожелать тебе успеха на твоем пути, каким бы он ни был. Прощай!» Одноглазка кивнула шестипалому. И исчезла в темноте так же мгновенно, как раньше появилась. Остаток пути затворник и шестипалый прошли молча. Добравшись до ящиков, они пересекли несколько гор стружки и, наконец, достигли цели. Это была слабо озаренная светом из-под ворот цеха номер один ямка в стружках, в которой лежала куча мягких и длинных тряпок. Рядом у стены возвышалась огромная ребристая конструкция, про которую затворник сказал, что когда-то она излучала так много тепла, что к ней трудно было даже приблизиться. Затворник был в заметно плохом настроении. Он копошился в тряпках, устраиваясь на ночь, и шестипалый решил не приставать к нему с разговорами, тем более что сам хотел спать. Кое-как завернувшись в тряпки, он забылся. Разбудило его далекое скрежетание, стук стали по дереву и крики, полные такой невыразимой безнадежности, что он сразу кинулся к затворнику. «Что это?» «Твой мир проходит через решительный этап», — ответил затворник. Хм? «Смерть пришла», — просто сказал затворник, отвернулся, натянул на себя тряпку... и уснул.